Глава 58. Что ж, она не зря пожертвует собой. Селена и ее ребенок спасутся, а Терезе не придется хранить дочь и внучку, как когда-то сестру и брак девочки, которую она считала племянницей. Для родственников отца и матери Нина чужая, посторонняя, едва знакомая женщина. Эта мысль избавляла от груза вины за следующий шаг. «Вперед!» — шепнул Фордж, обжигая ей ухо дыханием. Нина покорно сдвинулась с места. Автоматическая дверь отворилась. На бетонной площадке не оказалось ни души. Если б Нина не знала о спецназе, то не заподозрила бы его присутствие. Форж столкнул ее за порог, и связь в наушнике мгновенно восстановилась. Похоже, глушилка работала только в здании. Треск помех сменился чистым сигналом. «Повторяю, агент Геррера, если слышите меня, топните левой ногой». Какой же у Бакстона красивый голос! Прежде она и не замечала. Притворившись, будто споткнулась, Нина выполнила просьбу босса. Фордж выискивал глазами полицейских и толкнул ее вперед, ничего не заметив. «Мне нужна машина!» Слова эхом отразились от стен здания и растворились в тишине. «Станут они давать машину!» Нина презрительно рассмеялась. «Ну тогда тебе не поздоровится!» — преградил Фордж и выкрикнул. «Машину к зданию! Живо!» Геррера собрала силами. ФБР не даст ему уйти, а он не отпустит ее. Она в точно такой же ловушке. И все же разница на лицо. Форд шел на поводу у банального инстинкта, а она выполняла долг. Она — хранительница, защитница невинных. Нина знала, есть вещи, за которые стоит отдать жизнь. А Форд же волновали только собственные нужды и желания — У этого зацикленного на себе существа не было ни друзей, ни семьи, ни рода. Вопреки жестокости судьбы, Геррера не утратила способности любить, не утратила сострадания. Вот почему она хотела отдать жизнь за Селену и ее ребенка. А еще она научилась быть частью команды и потому защитила Кента от пули на пробежке. При этом в воспоминании в мозгу возникла идея. Сначала Нина собиралась выбить у Форджа пистолет, хотя прекрасно понимала, он успеет спустить курок. В ту же секунду его ликвидировал бы спецназ, исход неизбежен, они оба умрут. А вдруг есть другой выход? Выход, о котором она и не подумала бы еще несколько месяцев назад. Ее жизнь и так висит на волоске, почему бы не рискнуть? «Противник когда-нибудь загонял тебя в тупик?» — спросила она, заодно обращаясь к команде. Хоть бы её послание поняли. «Ты как раз в тупике», — продолжила Нина. «А главное, я тоже». «Заткнись», — велел Фордж, осматривая территорию. «Вот он, решающий момент. Пора призывать всю свою храбрость и отдать жизнь в руки другого. От него потребуется сосредоточенность, от нее безоговорочное доверие. А не получится так тому и быть». Каждая мышца в теле напряглась, и Нина выдавила лишь одно слово — свою последнюю надежду. «Эпицентр!» Затем быстро согнула ноги в коленях и наклонила голову на краткий миг, оставив лоб в без прикрытия. «Да, мишень маленькая, но выстрел должен быть только в переносицу, иначе противник успеет спустить курок, и они оба погибнут». Фордж с поразительной скоростью опять прижал дуло к голове Нины. Она закрыла глаза и ждала лишь пули в череп. Она — воительница. С самого детства сражалась за других, а за нее не сражался никто. Ее предавали так часто, что она почти разучилась верить людям. Кент тоже воин. Воин, научившийся доверять жизнь товарищам. Теперь настал черед Нины. Впереди или спасение — или смерть. Но исход зависит не от неё. Она сделала выбор. Воздух рассек единственный выстрел. Фордж дернулся, потом обмяк и рухнул на неё. Миг спустя на бетон брызнула кровь в с частичками мозга. Нина чуть подняла голову и увидела вереницу чёрных ботинок. Тело Форджа оттащили, пока факт смерти не подтвердится, ОС будут обращаться с ним как с вооруженным преступником. Однако Нина знала, кошмар позади. Нина, Кент шершавыми руками приподнял ее голову и взглянул в глаза. Все хорошо? Она кивнула. Ты слышал код? Это ты выстрелил. А кто же еще?